Воровских идеалов среди других категорий правонарушителей. Поэтому те, кто рекомендовал кандидата, несли перед сходкой ответственность за его дальнейшее поведение. Не случайно лица, попавшие в группировку, были исключительно ей преданы. Воровская присяга. Кандидатам в группировку внушалась мысль об исключительной роли законников, их особом положении, о предназначении устанавливать справедливость и порядок в преступном мире. Пополнение группировки осуществлялось вне зависимости от условий и мест нахождения воров в законе, а процедура приема не допускала никаких отступлений от установленных правил. Вот любопытный случай, описанный в литературе 50-х годов. В одной из транзитно-пересыльных отделений УИТК Красноярского края, где в десяти камерах содержались воры в законе, прием осуществлялся следующим образом. Поскольку условия изоляции исключали сходку, вопрос обсуждался с помощью переписки. Рекомендующие воры направили по камерам записку к Сиву, в которой говорилось, что принимаемый, малютка, имеет определенные качества и заслуги. В частности, у него поведение и стремления только воровские. Он длительное время нарушал дисциплину и почти не выходил из барака усиленного режима. Несколько месяцев по поручению воров организовывал в одном из подразделений сбор денег заключенных. Благо, воровское. Хотя он и молодой, но мысли у него только существенные и воровские, писали поручители. Мы рады, что к нам в семью прибывают новые воры. Первая камера ответила. Будет вором этот пацан. Бог ему навстречу. Вторая камера также была не против, если душа у него чистая. В таком же стиле выразили свое одобрение и другие камеры, после чего прием состоялся. Прием в сообщество в условиях свободы облачался в рамке торжественности. По данным монахала существовала даже присяга, которую принимали публично воры в законе. Текст ее был примерно такой. Я, как пацан, встал на путь воровской жизни, клянусь перед ворами, которые находятся на сходке, быть достойным вором, не идти ни на какие аферы Рецидивисты, принятые в группировку, переходили в качественно новую криминальную категорию и должны были беспрекословно выполнять требования воровского закона представляющего собой совокупность выработанных преступным опытом норм поведения. Все постулаты закона направлялись исключительно на укрепление и сохранение данной группировки, на ее паразитическое существование не только в обществе, но и внутри антиобщественной среды. Устанавливаемые неформальные нормы поведения – были не лишены психологического смысла, учета конкретной социальной и правовой обстановки. Высокая степень их общественной опасности заключалась в организующей роли воровских законов и заражении ими других правонарушителей. Блатные законы К Основным законам сообщества рецидивистов можно отнести семь основных правил. Главной обязанностью члена группировки являлась беззаветная поддержка воровской идеи. Предательство, совершенное подпытками, пытками, в состоянии наркотического опьянения и даже расстройства психики, не могло считаться оправданием. Вору запрещалось также заниматься общественно полезной деятельностью, А на первоначальном этапе иметь семью, поддерживать связь с родственниками. Например, встречавшаяся у рецидивистов 40-х-50-х годов татуировка Не забуду мать родную имела в виду